Часть первая. Глава 1. Тюильри. Дворец Тюильри в Париже в былое время служил только временным местопребыванием королей. Постоянной резиденцией французского двора он был избран в 1800 году Наполеоном I, когда последний навсегда поселился в нем. Затем он был официальной резиденцией Людовика 18 дарла 10 и Людовика Филиппа. Из него исходило несчастное правление императора Наполеона III, которое, как мы увидим, должно было постыдно пасть. Господствовавшее в придворной партии высокомерие, исходившее от императрицы Евгении, возобладала в высшем обществе и желание заглушить ропот народа кровопролитной войной беспримерной в истории, привело виновников оной ужасной каре. Мы покажем сейчас те неблаговидные деяния и возмездие за них. Весной 1870 года праздник за праздником происходил в императорском дворце, который состоял из трех частей. Северная, включающая многочисленные залы, гостиные и кабинеты, называлась павильоном Марсан. Затем павильон Дель Орлош. И наконец, южное крыло, известное под названием «Павильона Де Флёрс. Между двумя последними расположены покои императорской фамилии, придворные ж празднества проходили в павильоне Дель Орлош. В маршальском двухэтажном зале, который занимал в глубину всё здание, Увершином портретами знаменитых маршалов и генералов собирались обычно роскошно одетые гости императорской четы. Высокие двери, украшенные орлами и позолоченными коронами, вели в роскошный тронный зал и в изящно отделанную галерею Дианы. Стоящая над бездной империя только что пережила последний министерский кризис. Сейчас мы видим в зале герцога Грамона с министрами Оливье и Лебефом в дружеском разговоре. Эти господа не подозревают, что они через несколько месяцев, оставленные своими приверженцами, проклинаемые народом и осужденные историей, только с накопленными богатствами в руках, должны будут искать спасение в бегстве. они были опорой империи исполнителями планов честолюбивой испанки эвгении монтихо графини теба сделавшейся императрицей другие группы обширной зальды марешо составляли дамы между которыми в особенности блистали бриллиантами какетливо разодетые княгиня ментерних принцесса мюрат и сентиментальная герцогиня грамон Между тем, как посланники России, Англии, принц Рейс и дон Алацага со своими атташе доном Олимпио Агуада составляли особую группу в отдаленном конце зала. Мэтрних, немного бледный, болтал с папским нунцем, стараясь скрыть свои мысли в разговоре. Невдалеке от них маршал Макмагон и генерал Арейта обменивались военными новостями. Тут же по паркету широкого зала расхаживало, перебрасываясь фразами, множество придворных, каждую минуту ожидая появления императорской фамилии, которая должна была открыть нынешний праздник. Герцог Грамон воспользовался минутой, когда принц Рейс приветствовал только что вошедшего баварского посланника, чтобы вступить в разговор с доном Алаццо. За час перед тем, он получил из Мадрида от французского посланника барона Марсиа де Пешу, которая несколько взволновала его. Извините, мой дорогой Дон, заговорил почти шепотом герцог, приближаясь к испанскому дипломату. Я желал бы воспользоваться сегодняшним вечером, чтобы откровенно побеседовать с вами. Как и всегда, я весь к вашим услугам, но я почти уверен, что знаю содержание вашего вопроса. отвечал Дон Алацага, который, несмотря на свою значительную дородность, остался тем же тонким светским придворным, каким он был два года тому назад, когда ему удалось выполнить дипломатический фокус примирить императорское правительство с испанской республикой. Вы, конечно, уже получили от военного министра Прима ноту, в которой он извещает вас о своих планах касательно испанского престола. сказал подавленным голосом герцог Грамон: "Благородный Дон следует очень странному плану". Принц Рейс был невольным свидетелем этого разговора. На лице лоцага появилась тонкая почти неприметная улыбка. Он слишком хорошо знал военного министра испанской республики, чтобы не догадываться о тайных планах, которым тот следовал в последнее время. Прим прежде всего стремился найти на испанский престол такого кандидата, который был бы благосклонен к военному правлению и на которого он мог бы иметь влияние. Я не получил еще об этом никаких официальных известий, возразил Алацага, которому хорошо было известно, кем была выдвинута кандидатура. Итак, дона Лоццага, по сведениям, дошедшим до меня, испанский трон предполагают заместить немецким принцем. Очень странно. министр Прим имеет в виду принца Леопольда Гагенцоллернского. Вы, кажется, изумлены, герцог», — шепнул Лоццага. Гаромон, казалось, не придавал веса этому уверению. Ведь вы понимаете, конечно, что такой поворот политики может иметь важные последствия, продолжал он. Может быть, он уже не безизвестным императору тихо вопросительно глядя, заметил испанский посланник. Я не понимаю, что вы под этим подразумеваете. Во всяком случае будет необходимо, мой благородный Дон, чтобы мы договорились по этому вопросу. и вошли бы в более близкие сношения друг с другом я весь в вашем распоряжении герцог я знаю, что вы пользуетесь доверием регента и министра Испании и потому надеюсь, что между нами легко последует полное соглашение будь уверены в моей совершенной преданности ответил Алацсага и обменялся многозначительным взглядом с Грамоном, который тотчас же обратился к Оливье и Лебефу. Видно было, что эти три господина откровенно разговаривали между собой. Появление императорских пожей в тронном зале возвестило о выходе царского семейства. Между тем, как присутствующих охватило легкое волнение, Грамон отвел военного министра Лебефа в сторону. На всякий случай, готовы ли мы через несколько недель двинуться на Рейн? спросил он тихо генерала. Наши арсеналы полны, оружие непобедимо, настроение войска прекрасное, отвечал министр. Сколько бы вам потребовалось времени, дабы перевести полумиллионную армию на военное положение? Несколько недель, герцог, ибо вы знаете, что уже давно делались приготовления. И что не только денег и повода, чтобы привести в исполнение давно обдуманный план. Благодарю вас. Я уверен, нас ожидает славное будущее. Я горю нетерпением дать армии работу. Ее можно найти раньше, чем думает Европа, пробормотал хвастливый герцог Грамон. Этот разговор с Лебефом был прерван громом труп, который раздался в галерее зала при входе императорской четы. Двери тронного зала, погруженного в море света, отворились, и всюду, куда ни взглянул бы глаз, на стены, на многочисленных присутствующих, которые при появлении императорской фамилии с удивлением и преданностью смотрели на нее, с лестью, которая так лицемерно была расточаема царствующему семейству, всюду встретил бы блестящее великолепие. император Наполеон как почти всегда в партикулярном франке украшенном блестящими орденами рядом со своей прекрасной гордой супругой прошествовал в зал возле него шел принц красивый мальчик 14 лет подле императора следовали принц Наполеон несколько генералов и адъютантов а подле императрицы Принцессы Матильда и Клотильда. Это была большая свита, отбрасывающая блестящий свет на могущество и великолепие императорского двора. Блеск, обманчивое сияние, которого, выказывалось так полно во всей своей пустоте, обнаружил себя спустя два месяца после описываемого придворного праздника. Князья и герцоги унижались. принцессы ждали благосклонного взгляда маршалы заискивали ради похвального отзыва все они были отуманены пышностью и величием двора и тем великолепием которое их окружало императрица евгения блещущее солнце Жюльри, около которой все сосредотачивалось, мало-помалу захватывала в свои руки бразды правления. С некоторого времени, когда болезненные припадки императора усилились, могла считаться настоящей правительницей, потому что ее тонкое влияние на Наполеона и хитросплетенные интриги имели все больше и больше веса. Императрица теперь явилась в небесно-голубом бархатном платье, затканым колосиями, так похожими на натуральные, что казалось, они были рассыпаны по нему. С плеч высокой прекрасной женщины не спадала на тяжелый бархат роскошными складками прозрачная накидка. В волосах ее блистала бриллиантовая диадема, шею, сохранившую еще мраморную белизну, осиял крест, прикрепленный к великолепному ожерелью. Каменья, которого распространяли волшебное сияние, в прекрасных чертах императрицы светилась та тонкая благосклонная улыбка, которая делала ее столь очаровательной. В то время, как Наполеон с принцем обращались к министрам, она раскланивалась с дамами, которые окружили её. Кто видел ее улыбку в эту минуту, тот не поверил бы, что эта женщина с прекрасными, почти кроткими чертами, может когда-нибудь хмурить свой лоб, что эти голубые, глубоко оттененные глаза сверкают неудовольствием и гневом, что эти благородно очерченные, тонкие пурпуровые губы способны промолвить слова, которые поколеблют мир на земле и напоят ее кровью. Во всяком положении В каждом движении видна была императрица, и немудрено было объяснить себе, за что Наполеон на свой престол возвел Евгению Монтихо. С возвышения раздались зачаровывающие звуки музыки, наполнявшие обширные роскошные освещенные пространства, в которых теперь двигались нарядные гости. В галерее Дианы Были расположены несколько буфетов, где предлагалось шампанское, мороженое и фрукты. Наполеон после того, как с простодушной миной поклонился прусскому и баварскому посланникам, и поболтал с князем Мотернихом и доном Алацага, обратил взор на присутствующих и подошел к министру Оливье. В это время Евгения говорила с папским Нунцием, который по причине болезненности хотел рано оставить зал. Луи Наполеон, казалось, вел с Оливье очень важный и интимный разговор, как бы желая, чтобы его никто не слышал, он ходил с Оливье по тронному залу. Этот министр, который никогда не преследовал никаких других целей, кроме удовлетворения своего честолюбия и своих интересов, этот Оливье некогда ожесточенный враг Наполеона и теперешний раб его этот товарищ Грамона в деле раздувания воинственного огня был очень похож на Луи Филиппа, его можно было также сравнить с грушей, только господин Оливье для дальнозоркости на силочки. Он обратил свою проницательность, казалось, только на то, чтобы в качестве министра приобрести за счет народа богатство и заслужить проклятие человечества. Получены ли ответы из Мадрида? спросил император тихим голосом после того, как они переговорили уже о неблагоприятных результатах народного голосования, которое было явным указанием на то, что необходимо предпринять меры для удовлетворения нужд народа и войска. Известия от доворона Мерсие получены, ваше величество, частым назад пришли депеши. Что же в них сказано? торопливо спросил Наполеон. Маршал Прим намеревается предложить кандидатам на испанский престол принца Гогенцолернского. Это самое чувствительное оскорбление для французской нации. Значит, он это предпринимает? Ну тогда, господин министр. Не будем медлить после объявления этого известия, а воспользуемся настроением минуты. Ведь подобного случая никогда больше не повторится. Я намерен в эту же ночь переслать инструкции для господина Бенедетти в Берлин, ваше величество. Повремените с этим, будет гораздо лучше, если наше посольство в Берлине воспользуется этими обстоятельствами, когда они уже будут обнародованы. Граф Бисмарк не должен быть слишком поражен, получив от нас это известие. И вы думаете, как мы, что общественное мнение усердно нападет на это известие? Преданные нам журналы будут в этом случае очень полезны, и я имею основание надеяться, что все другие органы печати единогласно провозгласят: "Да здравствует война!" Ну хорошо, господин министр. Тут много работы не будет. Прежде всего мы должны стараться, чтобы южные государства, по крайней мере, остались нейтральными. Нет причин в этом сомневаться, Ваше Величество, с задумчивой улыбкой сказал Оливье. Наполеон заметил: "Не будьте слишком уверены, мой любезный. Мы должны постараться это устроить. Приходите в мой кабинет с депешами. прошептал император, когда принц Рейс и Макмагон, разговаривая, приблизились к ним. Затем он обратился с несколькими менее секретными распоряжениями к генерал-адъютанту Рейлю. На его лице было заметно выражение затаенной насмешки, когда он увидел прусского посланника возле Макмагона, герцога Манженского. Но этот легкий оттенок иронии в следующее же мгновение исчез с его желтоватого лица, на котором теперь еще реже обозначились морщины, между тем как глаза его постоянно с неприятным блеском скользили по присутствующим. Между тем императрица, заметившая отсутствие Алацсага и Олимпио Агуада, приказала начать в маршальском зале полонез и кадриль удовлетворяя тихо выраженное желание всегда склонной к приятным развлечениям княгини нетерних Евгения не имела привычки отказывать в исполнении желаний прекрасной супруги австрийского посланника с которой она имела близкие сношения тем более что озабоченная княгиня выразила в своей просьбе такое любезное намерение России тучи, видневшиеся в глазах императрицы в виде легкой и скрытой меланхолии. Евгения благосклонно улыбнулась княгине при этих словах, но это был только луч солнца, только улыбка, которая вдруг разверзает грозовые тучи, чтобы сейчас же следом исчезнуть в мрачных покровах. Евгения знала положение трона и средства, которые нужно было употребить, чтобы побороть опасность. Она осчастливила в этот вечер двоюродного брата своего супруга принца Наполеона, удостоив его приглашением на танец, который казался скорее блестящей прогулкой по залам. Она делала это против убеждения из политических соображений. Ей было важно склонить принца, который был женат на итальянской принцессе, на свою сторону. и через кажущееся веселое участие в полонезе доказать, что положение трона совершенно прочно. Императрица даже шутила со своим ненавистным кузеном, и улыбка, которая играла на ее губах, казалась неким обещанием для внимательных взоров придворных. Она носилась, сопровождаемая танцующими парами через залы, танцевала при упоительных звуках бальной музыки, и украшенные бриллиантами гости следовали за ней в ослеплении. Лакеи подавали пенищее шампанское, княгиня Метерних мило смеялась, а герцогиня Контитак любезно шутила с принцем Рейсом, как будто ни туч, ни бурь, ни печали, ни страданий не существовало в мире. Евгения заметила, что император отправился в свой кабинет очень рано. Она хотела присутствовать на тайном совете, который должен был состояться в эту же ночь, поэтому она предоставила двору веселиться, а сама через роскошный коридор, соединявший ее покои с покоями императора, немедленно отправилась в кабинет. По ее взгляду можно было угадать, что она ожидала что-то важное. Черты лица из благодушных внезапно превратились в повелительные. Отдав приказание придворным дамам дожидаться ее в будуаре, она вошла в коридор, великолепно освещавшийся днем и ночью, украшенный тропическими растениями, ведущий в салон дю премьер-консул. Между тем, как императрица отправилась только ей доступной дорогой на тайный ночной совет, который должен был иметь роковое значение для всей Европы. Наполеон в сопровождении Оливье и генерала Дютанта Рейль вошёл в четырехугольный небольшой кабинет, где уже ожидал их секретарь Петри. За ними вскоре последовали двоюродный брат императора и герцог Грамон, который воспользовался коротким промежутком времени для того, чтобы дать поручение своему банкиру на счет биржевых дел.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 И глаза всех устремились на повелителя Франции, который в это время, встретив императрицу, довел ее до уютного кресла, где она расположилась, чтобы принять участие в рассмотрении важных государственных дел. Приготовления будут завтра, начаты, ваше величество, позволил себе заметить Грамон. Военный министр Лебеф с нетерпением ожидает тайных приказов. Мы не можем так скоро приступить к этому. сказал Наполеон, в то время как на его желтоватом лице образовались глубокие морщины. Нужно еще узнать, отнесутся ли депутаты к делу так горячо, как вы, господа министры. По моим соображениям, ваше величество, отвечал услужливый Оливье, возглас война с Пруссией найдет всеобщее признание. Но Если принц Леопольд Гугенцоллернский откажется от испанского престола, все дело может принять другой оборот, сказал император, подходя к стоявшему в центре кабинета круглому столу и рассматривая карту Рейна. Этого никогда не может быть. Одного предположения достаточно, чтобы раздразнить Францию. — сказала Евгения, сжимая в руках депеши и с шумом поднимаясь со своего места. Глаза императрицы вопросительно устремились на Грамона и Оливье, тот и другой слегка поклонились. Прошу извинения сударыня, — обратился принц Наполеон. Обеспечены ли мы союзниками? Мне кажется, что по ту сторону Рейна не хуже нас приготовились на случай войны и и — вопросительно повторил император. И невозможно поручиться, чьи силы имеют преимущество, заключил принц, пожимая плечами. Вы издревно отличаетесь нелюбовью к деятельности, — сказала с извивитной усмешкой Евгения. Мы будем ожидать требуемых разъяснений от посланника, но ни в коем случае не должны забывать, что затронуто самолюбие нации. Впрочем, как ни прискорбно, была для меня война, сказал император. Отступить от нее можно только в таком случае, если гарантии очевидны для Франции. Я думаю, ваше величество, нам нужно предпочесть мир, объявил принц Наполеон, который по привычке беспокойно расхаживал по кабинету. Чело Евгении омрачилось при последних словах, Ее прежде веселый и благосклонный взгляд теперь преисполнился негодованием на кузена. «От имени Франции, я потребую объявления войны, став посреди кабинета, сказала она повелительным тоном. Если король прусский раз и навсегда торжественно не поручится, что подобные столкновения больше не повторятся,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 глубокое знание нашего народа, сказал император. Поэтому мы не будем медлить. Я сам после объявления войны приму командование над армией, а вас оставлю правительницей. Итак, господа, мы будем действовать по составленной сейчас программе. «Взойдет новое солнце для Франции, закончила императрица заседание Тайного совета, многозначительно оглядев присутствующих. своими прекрасными глазами. Все раскланялись, оставляя кабинет с тем, чтобы в эту же ночь начать приготовление. Принц Наполеон тоже поклонился, императрица ответила ему гордым и холодным поклоном. Надменно стояла она возле своего супруга, которого склонила в свою пользу и которым руководила. Таким образом, рука Евгении решила в эту ночь